Глава 38. Последствия. Велимир. Я разговаривал с наместниками двух моих городов, когда в палаты вошел гордиян. Княже, на два слова. Я выразительно посмотрел на брата, но в его взгляде читалась непоколебимость. Это означало проблемы. «Старче, оставьте нас. Чеслав покажет, где меня можно обождать». Мой писец тут же отложил перо и вежливо предложил мужам пройти за ним. «Ну, говори», — велел я, как только двери за ними затворились. «Твоя суженая». Он примолк, очевидно, не находя нужных слов, и я закрыл глаза, мысленно готовясь к самому худшему. «Она устроила очень...» — он выделил это слово голосом. «Очень большую суматоху в городе». Я тяжело вздохнул, понимая, что Злата жива и здорова, и спросил с усмешкой. Что же она натворила? «Тебе смешно», — разозлился брат. «А весь град на ушах стоит из-за ее высказываний». И я рассмеялся вслух. «В чем суть, брат? Не томи». Объявила во всеуслышание, что если матери будут замечены в битье детей, их ждет жестокое наказание. Битье детей! нахмурился я. Да, она решила вмешаться в наши устои. Хотя у самой молоко на губах не обсохло. Погоди, погоди, прямо так и сказала, жестокое наказание! От 10 до 30 плетей! По городу уже собираются волнения. Корчмы гудят от нового указа княгини. Княгини, которая вообще-то не имеет права издавать указы вызвать праведный гнев моего брата надо же да моя суженая просто умелится хорошо ответил я все для себя решив что хорошо готовь обряд брат проведем наденем венец на голову устроим пир Все довольны и дело с концом. Ты сошел с ума! вспыхнул гардеян, и шрам на его лице дернулся. Ты совсем ее не знаешь? Кто она? Из какого рода? Как она здесь оказалась? Я только раз скажу, спокойно произнес я. Златослава, моя суженная и жена, поэтому ты. Больше ни слова против неё не скажешь. И никто не скажет. А ты за этим проследишь. Брат смотрел на меня в немой ярости. Ничего, перебесится. А я вот не потерплю ни подчинения ни от кого. Даже от гардиана. Я только хочу уберечь тебя от ошибок. «Младший брат», — сказал Гардиян, подчеркивая свое положение. И я усмехнулся. «И я тебе благодарен, но впредь бери в узду свой нрав. Мы оба знаем, что она тебе не нравится. Мне она тоже не нравилась. Чудачка, не знающая ни наших традиций, ни правил. Но я познакомился с ней поближе». «И как она в койке?» — перебил гордиян. И я встал со скамьи. «Дружина, на трое суток в затвор!» Глаза брата округлились. Он не ожидал, что я сделаю это. «Из-за этой девки?» — спросил он, когда парни начали его окружать. «Нет, из-за того, что ты ослушался приказа. Я сказал, ни слова против нее. Гордиан сжал зубы. Мы переглянулись. Это было хорошим уроком для остальных. Никто не должен нарушать приказа данного князем. Никто. Даже его старший брат. А еще никто не должен трогать княгиню. Она, их правительница, хоть еще и не научилась толком править. Но научится. Не бить детей. я усмехнулся. Хорошая она будет матерью. После того, как Гардиян, оправдывая свое имя, гордо развернулся и добровольно отправился в затвор, я пригласил наместников и продолжил обсуждать торговые дела. Через два часа я проголодался и уже хотел услышать от самой Златы, что же такого она наворотила. Я отпустил мужей и вышел из палаты. Я желал размяться, пройтись, увидеть солнышко и все это делать с ней, с этой рыжей, упрямой девицей носящий мой брачный браслет. ЗЛАТА Я прошла в свои покои. Здесь стояли три открытых сундука с платьями. Широкая кровать со столбиками, как у князя. Стол с чернильницей и перьями. Три лавки, печка, окно и... что-то, закрытое двумя створками. И я подошла к высокому деревянному сооружению. Оно было резным, с безумной красоты узорами. И я потянула за дверцу и ахнула. Зеркало. Князь подготовил все, по поводу чего я жаловалась. Здесь было зеркало в полный рост и много одежды, из которой я теперь могла выбирать наряды по душе. Улыбка расцвела на моём лице, а потом быстро сползла с него. Сколько времени будет продолжаться это перемирие? Сколько удастся скрывать, что я — дочь его врага? Через сколько он посмотрит на меня с отвращением, а не с интересом? Когда зеркала сменятся черными стенами затвора, Или чем похуже? Перины тюфяком, набитым соломой с мышами. Прекрасные обеды, водой и черствым хлебом. И Я села на кровать. покрывала, расшитое изображением трехглавого дракона, впечатляла. Я откинулась на спину и посмотрела в потолок. «Что я вообще здесь делаю?» Как мне найти себе место в этом сумасшедшем и чужом мире?» Он вошел тихо. Я не заметила, не услышала. «Ты красивая, душа моя», — сказал медленно. Я вздрогнула и села. Он усмехнулся. «Нравится?» Велимир обвел руками мои покои. «Да». Сказала я грустно. Мои эмоции не укрылись от князя. «Почему ты печалишься?» «Гадаю, насколько хватит твоей доброты. В какой момент она сменится на немилость?» Хмыкнула я. «Ты про свой новый указ?» «Какой еще указ?» Нервно спросила я. «Тебя когда-нибудь били плетью?» «Злата!» Я сглотнула и покачала головой. Меня вообще никогда не били. Ну, только однажды я добровольно пошла на тренировку по борьбе, меня ударили по голове. Я расплакалась, ушла оттуда и больше на боевые искусства не ходила. «Борьба для женщин?» — хохотнул князь. «Вы бились подушками?» Я закатила глаза и покачала головой. «Зачем тогда ты назначила столь строгое наказание, если сама не знаешь, что такое даже один удар плетью?» — строго спросил князь, садясь рядом со мной. «Какое наказание?» Я похолодела, надеясь, что они еще не успели его никому применить князь внимательно на меня смотрел как все было я сглотнула мама девочки нашедшей ежика замахнулась на девочку будто собиралась ее ударить я сказала что бить и детей нельзя ни в коем случае что такое ежик спросил он ну колючка по вашему ясно коротко сказал велимир Я сейчас пойду устранять последствия твоих необдуманных слов. А ты впредь, будь добра, не разговаривай с народом. Мои губы дернулись. Не разговаривай, за двор не ходи, вот тебе зеркало, вот тебе сарафаны, сиди и существуй здесь. «Что на этот раз?» — строго спросил Велемир. «Ничего, княже». Покорно сказала я. Он встал и вышел. А вместе с ним вышла и вся радость, которая еще во мне сохранялась. Всё-таки надо бежать. Только вот куда?